Александр Яманов Бесноватый цесаревич Книга вторая Предупреждение Герой живет в параллельном мире и попал в альтернативную реальность. Все события и персонажи книги вымышлены. Любое сходство с реальными событиями случайно. Глава первая, 16, 17 апреля 1797 года, Российская Империя Москва, часть первая. Не знаю, сколько людей может вместить Успенский собор, но складывалось впечатление, что сегодня на коронации присутствовала половина Москвы. Уж большая часть дворян, как минимум. Надо еще учитывать огромную толпу, собравшуюся у храма и заполнившую весь Кремль. Хорошо, что у меня контрамарка в вип-ложу, иначе даром мне не нужно такое действие. Я потел, зверел и ждал, когда же это действо завершится. Сотни людей и тысячи свечей при полном отсутствии вентиляции вгоняли меня в настоящее бешенство. Хотелось вырваться на улицу и вдохнуть свежего воздуха. Насчет свежести это я погорячился. Уже пришлось насладиться запахами бывшей столицы. Посмотрел на восторженное лицо Юли, сосредоточенного Александра, какую-то одухотворенную Лизу и сразу сбавил градус недовольства. Это для меня все выглядит как плохо срежиссированное шоу, а для них самое, что ни на есть, сакральное действие. Поэтому убираем недовольство в сторону и делаем максимально благообразное лицо. Аккуратно рассматриваю присутствующих, в основном тех, кто стоит рядом. От парчи и драгоценностей ребит в глазах, еще сильнее свербит в носу от разнообразных запахов духов, которыми обильно полили себя все присутствующие. Публика, кстати, разделилась на две, даже три части в плане одеяний. Представители первой части были сторонниками более простого варианта современной одежды и без излишних украшений. Вторая часть тоже была сторонниками нового стиля в одежде, но обвешанная орденами и прочими драгоценностями, как новогодняя елка. Была еще достаточно большая часть ретроградов, носивших старые фасоны одежды. На общем фоне диссонировала прекрасная половина правящей семьи, которая была в белых платьях и выглядела просто чудесно. Я был в парадном мундире своего полка. К сожалению, пришлось надеть эти жуткие лосины без ширинки и высокие сапоги. От парика решил отказаться, голова немного обросла, но далее планирую стричься максимально коротко. Я не фанат религии, но великолепие Успенского собора — это отдельный разговор. Чувствуешь прямо гордость за свою страну и народ, который смог создать такую красоту. Надо будет после коронации выделить время и устроить отдельную экскурсию. Александр с дамами помолятся, а я поброжу и хорошенько рассмотрю всю эту красоту. К своему стыду в прошлой жизни ни разу не был в этом храме. И церковный хор поет просто замечательно. Акустика в главном соборе России изумительная. Да и голосище моего старого знакомого митрополита Гавриила внушает. Действо подходит к кульминации. Митрополит возлагает на Павла императорскую корону. Далее передает скипетр и державу. Ну, вот и все. В России теперь законный и коронованный император. Процедуру коронования моей нынешней матушки я перенес уже более спокойно. Павел сначала поддержал над колено преклоненной Марии Федоровной императорскую корону, Затем возложил на нее малую корону, специально изготовленную на этот случай. Тут раздался такой грохот что даже я, который знал о предстоящем салюте и выступал против него, с трудом сохранил спокойствие на лице. Юля, предупрежденная заранее, крепко сжала мою руку. Многие гости не удержались от испуганных возгласов и криков, с потолка посыпалась штукатурка и даже вылетели некоторые стекла из оконных проемов. Смотрю на испуганное лицо супруги и начинаю опять звереть. Надо будет найти кретина, который предложил устроить салюты из царь-пушки. Хотя этот персонаж мне известен. Предложение поступило от московского градоначальника, который решил выслужиться на старости лет. Примечание. Михаил Михайлович Измайлов, годы жизни 1722-1800. Русский сенатор, генерал-поручик действительный тайный советник, владелец подмосковного имени Быкова. В течение короткого времени московский главнокомандующий с 21 марта 1795 по 20 ноября 1796 года и губернатор, начальствующий гражданской частью в Москве и губернии с 20 ноября 1796 по 20 мая 1797 года. Конец примечания. Идиот! А если бы орудие разорвало, могло быть много жертв среди простой публики, а там чуть ли не половина дети. Ну не бить же по морде заслуженного дедушка, хотя прежнего Константина мог и не остановить возраст оппонента. Судя по сморщившемуся лицу Павла и испуганному Марии Федоровны, градоначальник будет отправлен в отставку в ближайшее время. Остальная часть коронации прошла для меня как-то в ускоренном виде. Я внимательно выслушал акт о престолонаследии, который лично зачитал Павел. Теперь я наследник номер два, и даже завещание не может изменить нового порядка вещей. Императором может стать только прямой наследник по мужской линии. Далее Павел зачитал новый манифест о барщине и крестьянской работе. Примечание. Манифест о трехдневной барщине от 5 апреля 1797 года. Законодательный акт российского императора Павла I, впервые со времени появления в России крепостного права, юридически ограничивший использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные дни. Манифест имел одновременно религиозное и социальное значение, поскольку запретил привлекать зависимых крестьян к работе в воскресенье. Этот день предоставлялся им для отдыха и посещения церкви и способствовал развитию самостоятельных крестьянских хозяйств. Манифест специально устанавливал, что оставшиеся три рабочих дня предназначались для работы крестьян в собственных интересах. Конец примечания. Мне никогда не понять побудительные мотивы теперь уже коронованного императора. Вот зачем объявлять свое решение именно сегодня? Наверное, чтобы позлить аристократию, так как среди москвичей-крестьян отродясь не было, и плевать им всегда было на нужды остальной России. Судя по застывшим лицам с искусственными улыбками многих присутствующих, Первый гость в гроб Павлов вбит им собственноручно, на своей же коронации. Далее последовал долгожданный выход императорской четы к простому народу. Приветствие и чествование заняли еще примерно час. Для меня осталось загадкой, зачем Павел несколько раз появлялся в императорских одеждах, копируя коронацию английских монархов. Для народа уже были накрыты столы, там водка стыла, а новый император все не хотел отпускать публику выпить и поесть за его здоровье. Народ долго ждал окончания Великого Поста и возможности погулять, зачем его мучить столько времени. С другой стороны, народ доволен зрелищем. Ну, невозможно подделать такой искренний восторг и ликование. Это меня успокоило и вернуло к заботам насущным. Начинаю вспоминать некоторые прошедшие события. Я-то думал, что сбежал от забот, которые сейчас представляли мои дела в Новгороде, но не все так просто. На коронацию Павел ехал впереди огромного каравана из придворных и задержался в древнем русском городе только на ночь. Заодно прихватил с собою меня, даже не дал повидаться с Юлей, которая должна была доехать до Новгорода дня через два. Александра ожидали в районе Твери. Он немного отстал. Посещение императором Новгорода прошло достаточно скомканно. В составе внушительной делегации мы встретили его на ближней рогатке. Павел выслушал приветственную речь губернатора, немного пообщался с фон Миллером и объяснил, что пробудет в городе всего один день и завтра выдвинется в Москву. Императорский кортеж тоже был не очень большой. Часть охраны и обслуги разместили в Кремле, а приближенных Павлов — путевом. Дворец забился под завязку. Но всем нашлось место для сна. После короткого отдыха Павел вызвал меня в свои апартаменты. Вернее, это раньше были мои комнаты. Но сегодня я вполне себе комфортно расположился в кабинете, который охраняли двое часовых. Основная часть охраны располагалась только по периметру дворца. Внутрь загонять солдат не было никакого смысла. Если Павел сразу принял мои доводы, то генерал-майора Аракчеева пришлось убеждать очень долго. Примечание. Граф Алексей Андреевич Аракчеев. Годы жизни. 1769. 1834 годы. Русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием Павла I и Александра I, особенно во второй половине царствования Александра I. Ракчеевщина. Реформатор русской артиллерии, генерал от артиллерии в 1807 году, военный министр с 1808 по 1810 годы. Главный начальник императорской канцелярии с 1812 года и военных поселений с 1817 года. Конец примечания. В поездке основные охранные функции были возложены на кавалергардов и гатчинцев. Несмотря на то, что он был назначен столичным комендантом, Сопровождал Павла в поездке, так как являлся командующим над гатчинцами. Лучше бы он занимался своими обязанностями в столице. Не знаю, каким артиллеристом был этот ни дня не служивший генерал, но в караульной службе он разбирался, как я, в игре на скрипке. Охрану дворца организовали Некрасов с Игнатьевым, которые, может, лучшие специалисты в империи. В общем, сошлись на компромиссе, что будет сменный караул у дверей. Нервов это вымотало много. И оставила хороший такой осадочек от этого клоуна в генеральском мундире. В небольшом помещении, которое я ранее не использовал, был организован кабинет. Стол, несколько стульев и кресел. Павел сидел в кресле, перед ним лежали листы с какими-то записями. И еще на столе было вино и пара бокалов. Император, как всегда, был в мундире и при орденах, на голове парик. «Проходи, сын, садись. Нам есть о чем поговорить». Сел на стул и начал ждать продолжения. Мы все очень переживали, когда узнали об этом вопиющем случае с нападением. «Хорошо, что все закончилось благополучно». Александр Семенович докладывал недавно, что поиски злоумышленников ведутся, и они не уйдут от возмездия. Примечание. Александр Семенович Макаров. Годы жизни. 1750-1810 годы. Российский государственный деятель, тайный советник, сенатор, последний руководитель тайной экспедиции при правительствующем сенате с 1794 года, По 1801 годы. Конец примечания. Я усмехнулся про себя. Бегать по лесам может любой дурак. А искать нужно заказчиков. И они наверняка в столице. Сомневаюсь я в способностях Семенова копать так глубоко, судя по слухам о его персоне. Это вам не Шашковский. Но не будем о грустном. Павел тем временем продолжил. «Должен сказать, что меня радует твое рвение на службе. Подполковник фон Миллер написал мне, что ты не только своим примером заражаешь сослуживцев, но и придумал какие-то новые задумки для подготовки солдат. На обратном пути я обязательно ознакомлюсь с вашими новинками, и если они покажутся мне полезными... Обязательно обижу использовать их и другим полкам. Фон Миллер не только хороший служака, но и дипломат. И меня похвалил, и может отличиться, в случае если императору понравится организация службы полка. Я и не подозревал, что он отчитывается лично перед Павлом. Император наконец приступил к сути. Меня очень радует твоя работа о развитии русской промышленности и военных заводов. Мы внимательно выслушали доклад Александра о создании единого центра, который будет осуществлять работу всех казенных заводов. Данное предложение поддержали не только главы военной и адмиралтейской коллегии, но и глава Берг-коллегии. Примечание. Берг-коллегия. Орган по руководству горнорудной промышленностью в России учреждена в 1719 году по инициативе Петра I, возглавлялась президентом, которого назначал монарх. Берг-коллегия являлась функциональным аналогом министерства и входила в состав 12 коллегий. Конец примечания. У меня аж потеплело внутри. Рад был за проект, и что Александр полностью поддержал мою идею. Но, думаю, похвалы скоро закончатся, и не ошибся. «Только объясни мне, сын, зачем писать директору Академии наук, кто не с нами, тот против нас?» Павел задал вопрос строгим тоном, но глаза его смеялись. «Примечание. Павел Петрович Бакунин. Годы жизни. 1766-1805. Российский литератор, исполняющий должность директора Императорской академии наук и художеств с 12 августа 1794 года по 12 ноября 1796 года, во время отпуска княгини Екатерины Дашковой. Директор Академии с 23 ноября 1796 года. Конец примечания. Мы запланировали очень важную операцию на Урал под руководством минеролога Краузе. Было необходимо согласовать некоторые моменты с Академией, получить карты, разрешения и желательно двух специалистов по минералам в качестве членов экспедиции. И Краузе уже натолкнулся на полнейшее непонимание, а скорее всего сознательное противодействие со стороны всех отделов академии, куда он обратился. Вот и пришлось написать письмо Бакунину. — И как? Помогло? — спрашивает Павел с улыбкой. — Да, выдали все бумаги и нашли нужных людей на следующий день. Отвечаю также с улыбкой. После того, как Крауза повторно доехал до академии и передал письмо секретарю Бакунина, там начался форменный переполох. Чуть ли не на следующий день нашли карты и специалистов. Спрашивается. «Почему нельзя просто заниматься своей работой, за которую вам платят деньги?» «Хорошо. Здесь я тебя даже поддерживаю». Сын, ты знаешь, что я благосклонно отношусь к твоим благотворительным делам. Ваш фонд – замечательная идея. И даже школа для детей-слуг, которая вызывает смешки в обществе. По моему мнению, хорошая придумка. Но объясни мне, что это за проект по созданию крестьянской республики? В своем ли ты уме? Сначала я не понял, о чем речь. Но, судя по строгому взгляду Павла, это не розыгрыш. Потом вспомнил разговор, проходивший во время посещения Александра. «Я там рассуждал о создании коллективных крестьянских хозяйств. И там высказался, что через несколько лет данные коммуны начнут разорять небольшие помещичьи хозяйства, а еще через десять лет... В нескольких губерниях будет сплошная монополия таких комон и крупных латифундий. Выпил тогда вина, и меня понесло немного не в ту сторону. Сам потом жалел о сказанном. Хорошо, что все присутствующие были из нашего круга, но оказалось, что был и доносчик. Не знаю, кто вам донес эту ложную информацию, но я тогда весьма подробно объяснил свою задумку. Ближайшие минут двадцать рассказывал Павлу о своем плане по созданию боевых артелей и хозяйств. Император внимательно слушал и иногда задавал вопросы. «Теперь твоя задумка мне ясна. Не уверен, что у тебя получится, но попробовать надо. Только впредь, пожалуйста, выбирай выражение и, главное, компанию, где ты делишься своими прогрессивными идеями». Иду по оживленному коридору в кабинет. Не скажу, что взбешен, но скорее не понимаю. Это как надо было извратить мою идею, чтобы передать ее императору, чуть ли не как подготовку мятежа или создание крестьянского государства внутри империи. В кабинете меня ждет Некрасов. Пересказываю ему последнюю часть беседы с Павлом. Тот, ни минуты не раздумывая, ответил на мой вопрос. — Это Новиков, и больше некому. — Зачем ему извращать мою идею и тем более бежать жаловаться императору? Спрашиваю, искренне недоумевая. — Его тяготит нынешнее положение, когда он обязан работать на вашу газету под надзором. Наблюдал я за ним некоторое время. — Гнилой человечек! И ненавидит всю вашу компанию. К тому же его дружка Радищева и польских бунтовщиков освободили, а кого-то даже наградили. Но главная причина в том, что Новиков считает себя родителем за счастье народное. Примечание. Александр Николаевич Радищев, годы жизни 1749-1802 годы. Русский прозаик поэт, философ, де-факто руководитель петербургской таможни, участник комиссии по составлению законов при Александре I. Стал наиболее известен благодаря своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года. Конец примечания. Он франкмассон и либерал, уточняю. Я в сортах дерьма не разбираюсь, ваше высочество. Но для таких, как Новиков, главное не народное счастье, главное, чтобы именно он и его соратники осчастливили народ. Хочет тот этого или нет. Еще важнее, чтобы рецепт счастья был изобретен Новиковым и его соратниками. И вдруг сын императора предложил путь, как облегчить жизнь части крестьян. Для них это как кость в горле. А вот здесь я с вами согласен. А что вы там сказали про польских бунтовщиков? Я как-то пропустил этот момент. Несколько минут я слушал историю амнистии Костюшка, Потоцкого, Немцевича и прочей польской мрази. Примечание. Анджей уж Бонавентура Костюшка. 1746-1817 годы. Военный и политический деятель Речи Посполитой и США. Участник войны за независимость США. Руководитель польского восстания 1794 года. Отдавал наиболее людоедские приказы об уничтожении русских солдат и обывателей на территории Польши. По его собственному признанию, сознательный русофоб. Граф Роман Игнаций Франтишек-Потоцкий. Годы жизни 1750-1809. Польский магнат, политик, журналист, писатель. В 1794 году вернулся в Варшаву и стал министром иностранных дел народного правительства. Юлиан Урсын Немцевич. Годы жизни 1757-1841. Польский писатель, историк и общественный деятель. Принимал активное участие в восстании 1794 года в качестве адъютанта Костюшка. Конец примечания. Я не верил и думал, что схожу с ума плевать на этого либерального писателя. Попал под амнистию, и бог с ним. К тому же, человек, как оказалось, возглавлял таможню и не брал взяток. Можно было освободить только за это. Но отпускать еще и награждать главарей восстания. Врагов, которые пролили реки русской крови, И ладно бы это было только на полях сражений, но в Варшаве было убито более двух тысяч безоружных русских и сочувствующих поляков, а в Вильна более шестисот. И Костюшка лично одобрил эти убийства, чему есть даже документальное подтверждение. Почему он не оказался на виселице после пленения? Отдельный разговор. Но как можно его отпускать? И тем более вознаграждать. А ведь наверняка еще протолкнут освобождение всякой сволочи помельче. Некрасов давно ушел. Сидя в темноте, я переваривал полученную информацию. Какая-то чернота поселилась в моей душе. Ранее я старался абстрагироваться от окружающей реальности, успокаивал себя тем, что это не моя эпоха и не мне устанавливать здешние законы. Наверное, есть в этом какой-то смысл, с учетом того, что вокруг сословное общество. Законы и решения должны служить соблюдению определенного равновесия и сдерживания в обществе. Но ненависть, буквально раздирающая меня изнутри, не могла успокоиться. Ладно, оставлю пока поляков и решение Павла на потом. Надо послушать аргументацию более опытных людей, вдруг я действительно чего-то не понимаю и наломаю дров по незнанию. А вот с Новиковым все понятно. Неплохая такая оплюха для моего самомнения. Впредь буду избирательнее при подборе кадров. Я все смотрю на ситуацию со стороны своего времени, типа создал команду и начали работать. Человек получил амнистию, должность главреда и неплохую зарплату. Ну, не хочет Новиков по-хорошему, значит, будем по-плохому. А Некрасов силен. Сразу проанализировал ситуацию и нашел ответ. Надо задуматься в будущем о личной разведке. Он — неплохая кандидатура в качестве ее руководителя. Волков работает больше по Европе, и круг его полномочий гораздо шире. А нужно и местную ситуацию контролировать. Обговорю сначала с Волковым. Далее посмотрим. Самое забавное, что эта детская интрига могла получиться. Люди уже изучили характер Павла и начали играть на этом. С одной стороны, рыцарь, который склонен к благородным душевным порывам. С другой стороны, самодур, который на основании косвенных данных может принять важное решение. Но вот со мной, Павел, предпочел поговорить лично и детально разобраться в ситуации. Для меня загадка, он это сделал из отцовских чувств? Или не все так с ним плохо? А вот Новиков все-таки сука. А вообще чему удивляться? Это я просто расслабился в провинции. Обыкновенное лицо либеросни из моего времени. Есть только их мнение, а другое неправильное. И только они знают путь, как привести русский народ ко всеобщему благоденствию. А кто против их идей? Фашисты и прочие ублюдки. Моральный аспект для такой публики вторичен.